Сейчас же, лет за этим, он стал издеваться над некоторыми из своих коллег, приверженцами другого стиля, над нелепостью традиций, над масками, катурными. Он вскочил, начал пародировать актера Стратокла, прошествовал через комнату так, что его зеленый халат раздувался вокруг него. Он был в сандалиях без каблуков, но все ясно чувствовали и катурны, и напыщенность всего облика. Иосиф набрался смелости и скромно выразил свое восхищение тем, как тонко и все же прозрачно Дмитрий Лебаний во время спектакля намекал на богача Регина. Актер поднял глаза. «Значит, это место вам понравилось? Хм, очень рад. Оно не произвело того впечатления, на которое я рассчитывал». Тогда Иосиф с жаром, но опять-таки скромно, рассказал, как сильно потрясла его вообще вся пьеса. Он видел миллионы рабов, но только теперь впервые почувствовал и понял, что такое раб. Актер протянул Иосифу унизанную кольцами руку. «Для него большая поддержка», — сказал он, — «что человек, приехавший именно из Иудеи, так захвачен его игрой». Иосифу пришлось подробно описывать, как на него подействовала каждая деталь. Актер задумчиво слушал его и медленно ел какой-то особый питательный салат. «Вы вот приехали из Иудеи, доктор Иосиф». Перешел он, в конце концов, на другое. «О, мои любезные евреи!» Продолжал он жалобно и покорно. «Они травят меня где только могут. В синагоге меня проклинают только за то, что я не пренебрегаю даром, данным мне Господом Богом, и пугают мною детей. Иногда я просто из себя выхожу». Так меня злит эта ограниченность. А когда у них какое-нибудь дело в императорском дворце, они бегут ко мне и готовы мне все уши прожужжать своими просьбами. Тогда Диметрий Либани для них хорош. «Господи!» — сказал молодой Антоний Марул. «Да евреи всегда брюзжат, это же всем известно. Я попрошу!» — вдруг закричал актер и встал, выпрямившись, рассерженный. «Я попрошу вас в моем доме евреев не оскорблять! Я еврей!» Антоний Марул покраснел, сделал попытку улыбнуться, но это ему не удалось. Он пробормотал какие-то извинения, однако Димитрий Лебани его не слушал. «Иудея!» — проговорил он. «Страна Израиля! Иерусалим!» «Я никогда там не был! Я никогда не видел храма! Но когда-нибудь я все-таки туда поеду!» и принесу своего агнца на алтарь». Как одержимый смотрел он перед собой тоскующими серо-голубыми глазами на бледном, чуть отекшем лице. «Я могу больше того, что вы видели», обратился он уже прямо к Иосифу с значительным и таинственным видом. «У меня есть одна идея. Если она мне удастся, тогда... тогда я действительно заслужу звание первого актера эпохи». Я знаю точно, как надо сделать. Это только вопрос мужества. Молитесь доктора господина Осиф Бен Маттафий, чтобы я нашел в себе это мужество. Антоний Марул доверчивым и вкрадчивым жестом обнял актера за шею. Расскажи нам свою идею, милый Димитрий, попросил он, ты уже третий раз говоришь нам о ней. Но Димитрий Либанье оставался непроницаемым. «И императрица настаивает», — сказал он, «чтобы я, наконец, выступил со своей идеей. Думаю, она многое дала бы мне за то, чтобы я эту идею осуществил». И он улыбнулся бездонно дерзкой улыбкой. «Но я не намерен этого делать», — закончил актер. «Расскажите мне об Иудее», — снова обратился он к Иосифу. Иосиф стал рассказывать о празднике Пасхи, о празднике Кущей, о службе в храме в день очищения, когда первосвященник один-единственный раз в году называет Ягвы его настоящим именем. И весь народ, слыша это великое и грозное имя, падает ниц перед невидимым Богом, и 150 тысяч лбов касаются храмовых плит. Актер слушал, закрыв глаза.